Компьютер без Windows. Счастливое детство. Ресет не кнопкой, а горькой необходимостью. А может, тебе ещё и пароль сказать? Ламер это чайник, который считает, что он круто заварен. Наш дум Россия. Скажи ко мне, кто такой Билл Гейтс, и я скажу, кто ты. Новые конфеты для хакеров. Мышки на сервере. Жизнь – это игра, в которой нет сохранения. Ваша профессия – мышиный драйвер. Как скучно жить, нажму-ка я на ресет. Почему книги Билла Гейтса выходят в двух томах? Второй том – патч к первому. Если твой компьютер сдох, значит ты великий лох. Одиночество это когда есть мыло, а письма присылает только сервер рассылки. Если враг не сдаётся, его перезагружают. В чём заключается многозадачность Windows? Он глючит и работает одновременно. Пьяный русский хакер практически непобедим. Программисты не умирают, они теряют память. Все люди делятся на две категории. Первые не знают, кто такой Билл Гейтс, а вторые его не любят. Билл Гейтс. Продам 17 дерьмовый монитор. Мужчине всегда хочется сменить партнёршу. Интернетчику всегда хочется сменить провайдера. Нахальному посетителю в Скайпе Дай я тебя поцелую в 139-й порт. Клаву топтать, это вам не джойстиком баловаться. Меньше будешь в интернете, здоровее будут дети. USB-щель для заразы цель.